Глава вторая. Ля фамилия. Домой мы с Ларой возвращались вместе, но на станции метро наши пути разделились. Она сразу пошла в небоскреб, пообещав заказать ужин, а я в участок. Джеймса надо было предупредить обо всем, а заодно попытаться заручиться поддержкой полиции в предполагаемом штурме небоскреба номер 4, вернее того, что было под ним. Шеф выслушал меня молча. Также молча вытащил из спрятанного в стол мини-бара початую бутылку виски и два холодных стакана. Плеснув в оба, он, отслютавав мне залпом, выпил свою дозу и, откинувшись в кресле, задумался. — Ты хорошо все продумал? — наконец спросил Джеймс. Я, стоя возле окна и рассматривая вечерний город, молча кивнул и допил свой бокал. — Уже знаешь, кого будешь грабить? — Нет, это не самые важные детали. — Препарат специфический. Брать его будут или штучно, на пробу, что нам не подходит, или сразу ящик. Кому может потребоваться сразу ящик такой дряни? Только тем, для кого скорость в сети — вопрос выживания. Полицейскую облаву подготовить не успеем. И не надо. Мы сами справимся, естественно, не афишируя, кто мы такие. Скорее даже наоборот, притворимся. В новостях все еще получат выходцев из советов, напавших на клуб. Ну вот, ими и прикинемся». Как только будет понятно, куда мы едем, я скину тебе координаты. Утром часов шесть зайду, заберу еще одну машину из зачищенных. Примечание. Под зачищенной машиной подразумевается транспорт, который никогда не был скомпрометирован, как использующийся полиции. Такой же автомобиль выдали Ротане. Не уверен, что удастся сделать все совсем по-тихому. Не уверен, что машину верну. «Мы? Ты нашел еще пару таких же отмороженных, как ты сам?» Звучит, как куча бумажной работы. Астрид Джеймс. Но я его веселье не разделяю, и он тяжело вздыхает. Ладно. Я возьму десяток надежных ребят, чтобы без протокола встретить вас на обратном пути, аккуратно упаковать и доставить к нам в участок. Если все так, как ты говоришь, а у меня нет ни единой причины сомневаться в тебе, то объяснение, зачем я взял служебные машины и выдернул людей с выходных, мне, возможно, даже не придется писать, ибо писать будет не на кого. Главное успеть». Получив препараты для пауков, у нас будет не очень много времени, чтобы спланировать шторм серверов. И вот тут мне твоя помощь очень понадобится. Четверка формально все еще на нашей территории, но ты сам знаешь, на ней клином сошлись интересы Санта-Муэрта и зверей, да еще и жители там добавляют перца. А жители ли... Я обернулся на Джеймса и, поставив пустой бокал на край стола, оперся рукой на пустое гостевое кресло, перебирая в уме внезапно всплывшие факты, связанные с другим, давно закрытым делом. Когда в конфликт вмешался кто-то третий? Около пяти лет назад, верно? Мы тогда решили, что местным надоел постоянный передел территорий под их окнами, и они решили взять все в свои руки. Именно тогда же начались острые конфликты с полицией на этом участке. Но за что сражаются банды? Они ведь не пытаются сами захватить черный рынок, даже если знают о нем. Рынок независим, но больше на том клочке нет совершенно ничего ценного. Некого крышевать, негде развернуть какой-то маломальский бизнес, потому что вокруг уже все поделено и организовано. Единственная ценность там – это рынок. Имидж – точка для дальнейшего захвата территорий. У меня другая версия. Черный рынок имеет свою охрану. Тот, кто держит этот кусок земли, тот и имеет наверняка очень жирный договор на охрану главного сокровища. Продолжай. Джеймс выглядел заинтригованным, но мне потребовалось несколько минут, чтобы еще раз обдумать то, что я хотел сказать, и убедиться, что я не пытаюсь выдать желаемое за действительное. Чуть больше трех лет назад мы искали там серийного убийцу. Дело... Гриф. 938030 Не помню дальше, да и неважно. Примечание. Детектив называет последовательно три первых кода, по которым классифицируют дело. 93. Жестокое обращение с несовершеннолетними. 80. Непристойное поведение с несовершеннолетними. 30. Убийство. Я тогда опрашивал жителей четверки и заметил две вещи, которые тогда мне показались несущественными, а теперь, в общем, там было достаточно много русскоговорящих жильцов, которые купили или арендовали там жилье около полутора-двух-трех лет назад от момента нашего с ними разговора. Большая часть из них демонстрировала ярко негативную окраску в тот момент, когда узнавали, что я из полиции. Гораздо чаще, чем это делали жильцы дома другой языковой группы. Кроме того, подавляющее большинство новоселов из этой группы было мужчинами условно среднего возраста с хорошей физической подготовкой. У некоторых я заметил характерные татуировки на пальцах и груди». И опять-таки, подавляющая масса тех из них, кто более-менее согласился отвечать на вопросы, впоследствии разово согласились сотрудничать, когда узнали, в чем именно обвиняется разыскиваемый. «Закончилось самосудом, я вспомнил», — Джеймс щелкнул пальцами. «На него была выдана лицензия, но это детали. К чему я это? К тому, что Сертаки при первой нашей с ним беседе обмолвился, что около пяти лет назад он связался с выходцами из Союза, с Ростовенко» и около пяти лет назад обостряются конфликты вокруг четверки. При этом там внезапно образуется достаточно обширная бывшая советская криминальная диаспора. Мы некоторое время смотрели друг на друга, потом шеф медленно кивнул. «Потребуется много людей». «Да, тут без нашей спецслужбы не обойтись, будет очень горячо. Нужен план подземных этажей, план подведенных коммуникаций и, естественно, не то, что нарисовали в официальных документах. Я это достать просто не смогу». «А я, думаешь, смогу?» Джеймс скептически поднимает брови, я в ответ кидаю в него контактом Матонга, который буквально самозародился у меня в сохраненных данных, стоило мне считать его цифровую подпись. Он обещал помочь. Запрос — его рук дело. К тому же у тебя мэр пороги обивает. Да и не поверю, что у тебя нет никаких связей в городском совете. «Ты засиделся в детективах, Юрис. Я тебе это давно говорил». «Меня все устраивает». Я скрестил руки на груди, всем видом показывая, что не собираюсь разговаривать на эту тему. Мы подбираемся к самому сердцу этой истории и должны разрубить его во что бы то ни стало. Тогда каждый из нас получит то, что хочет. Я месть, ты место комиссара. С чего? Не начинай. Я буду рад, если этого ублюдка сменишь ты. Шарп, подозреваю, сядет на твое место, и в истории полиции Детройта может начаться чуть более светлая, чем обычно глава. А ты... Джеймс сверлил меня взглядом, словно надеясь прочитать мои мысли. Если бы он это смог, то его, возможно, ждало бы разочарование, потому что я просто не знал, что буду делать после того, как все случится. Это было где-то потом, и совершенно неважно. Уеду в Нью-Джерси выращивать кузнечиков. Я лишь пожал плечами и устало потер лицо. Хотелось курить, есть и спать. «Я пойду. Нужно подготовиться перед завтра». Удачи, Юрис, и как бы там ни было, не рискуй собой по прозвучало мне в спину. Я сделал вид, что не услышал. Вернувшись в квартиру, я, приняв душ и переодевшись, молча поужинал в компании Лары, выкурив две сигареты, понаблюдал, как очень неторопливо, соблюдая все правила, едет домой условно моя машина, как и все выданные полицией, снабженные трекером, привязанным к моему профилю, и махнул рукой. «Если вдруг Ротана приедет с какими-то важными, на твой взгляд, новостями, разбуди меня». Лара кивнула и, молча встав с дивана, пересела на кровать, освобождая мне место. Кинув под голову подушку и накрывшись пледом, я некоторое время рассматривал потолок, пытаясь представить, каким будет завтрашний день. А потом все же снова взял ком в руки, начиная чат. «Вик, мне нужен будет промедик завтра. Понятия не имею, где и во сколько, после шести утра будет известно». Возле аватара друга волной пробежали точки, показывающие, что он что-то пишет. Потом пропали. Он, словно сомневаясь несколько мгновений, все же ответил. «Все то же дело?» «И да, и нет. Все намного сложнее, чем я думал. Завтра официально действовать я не смогу. Твое начальство?» «В курсе. Готовит свою часть. Я в деле. До завтра». Вик исчез из сети, я закрыл чат, отключил будильник и, врубив звук на коме на самый максимум, положил его себе под подушку. Просыпаться от легкого похлопывания по плечу оказалось внезапно просто и не вызвало какого-либо дискомфорта. Вопреки обыкновению, я не отключил импланты глаз и оттого сразу увидел, что склонившаяся надо мной Лара прижимает палец к губам. Заметив, что я проснулся, она тут же показала сжатый во второй руке коммуникатор, на котором был открыт диалог с Дитрихом. Ну да, стоило ожидать, что пауки напишут именно ей. Нашел. Едьте в клуб. У брата дома небезопасно. Мы тусуемся тут. Местный бар просто улет. Я кивнул, показывая, что прочитал, и наемница исчезла из моего поля зрения. Сев, я пару мгновений наблюдал, как она практически бесшумно. Голосовой анализатор фиксировал некоторое повышение фонового шума, но оно было очень незначительным. Как от слегка посапывающего человека или работающей системы перемещается по комнате, вытаскивая кофр со снайперкой из-под кровати и перенося его к дверям, а потом скрывается в ванной со стопкой одежды в руках. Аккуратно встав, я стараюсь также производить как можно меньше шума, чтобы не разбудить спящую на кровати кочевницу, вытаскиваю из шкафа свои вещи, перекладываю в стоящую возле сумку пустой поясной патронтаж для Элен, четыре полуобоймы в набедренной сумке, коробку с патронами. Примечание. Личный револьвер детектива, модель City Hunter, тяжелый 12-зарядный револьвер под патрон 11 мм, с системой умной докрутки и двухшагового спускового крючка, позволяющей вести как одиночный огонь, так и делать два выстрела последовательно за счет автоматического доворота барабана при глубоком нажатии спускового крючка. Револьвер имеет быстросъемную, поделенную на две половины обойму, позволяющую осуществить полную или частичную перезарядку в одно-два движения. Полуобойму содержат в себе по шесть патронов. Помедлив, достаю с верхней полки неприметный кейс размером с ладонь, в котором лежит неприкосновенный запас энергетиков из тех, что позволяют не сломаться от болевого шока, и задумчиво смотрю на четыре желтоватых самовводящихся ампулы. То, что Лара оказывается рядом, я узнаю лишь тогда, когда она специально шаркает ногой в шаге от меня — Женщина заглядывает в коробку, которую я держу, достает оттуда ампулу, подсвечивая ее коммуникатором, и, разглядывая состав, качает головой кладет обратно. Хороший препарат. Тихо говорит она и отходит. Две ампулы перекочевывают в набедренную сумку. Вроде бы ничего не забыл. Остальное будет у Вика. А кое-что прикупим по дороге. Знаю я одно хорошее место, где мне не будут задавать лишних вопросов. Перенеся собранную сумку к стоящему возле двери кофру, я, выложив свою ключ-карту из плаща на журнальный стол, ухожу переодеваться, и спустя пару минут мы с Ларой тихо выходим из квартиры. Не задавая никаких вопросов, наемница идет за мной следом, заходит в участок и задумчиво оглядывает пропускной пункт, на котором стоит уже виденный мною рядом с офицером Палмер кадет из Академии. «Ну да, сейчас всего-то половина пятого утра», Пара мертвых часов, в которые вполне допустимо сбросить пост на кадета и немного подремать над чашкой в кафетерии. Подойдя к чуть ожившему нас кадету, я без лишних слов прижимаю ладонь к сканеру и приглашающим жестом пропускаю Лару перед собой. «Но детектив!» — кадет явно в легком ступоре. «Так не...» «Спать на рабочем месте тоже нельзя, а ты тут должен быть только с куратором. Я прохожу следом за Ларой. Не переживай, это разовая акция. Капитан Рай в курсе». «Но я должен буду сказать, офицер...» — предпринимает он еще одну попытку. «Скажи, конечно, скажи». Одобрительно киваю я и чуть подталкиваю Лару в ведущий к автомастерским коридор. Разблокировав вход, я снова пропускаю перед собой Лару и тут же вижу, что нас, оказывается, ждут. Ну или не ждут, уж больно удивленный взгляд у шефа. «Обещался к шести утра быть», — он качает головой. «Еще готовят тебе машину». Я тут уж, извиняй похозяйничал с выбором. Миз, Джеймс с интересом обводит взглядом замерзшую Лару. Нет проблем. Лара — это Джеймс Рэй, шеф участка. Шеф — это Лара Волкер. Одна из тех, как вы выразились, таких же отмороженных, как и я. С легким удовлетворением я замечаю, как Джеймс чуть смутился, особенно когда насмешливо фыркнувшая Лара протянула ему ладонь для рукопожатия. «Вот так сразу взял и опозорил старика перед дамой». Он пожимает руку наемницы и еще раз обводит ее взглядом, задерживаясь на гитарном кофре за ее спиной. «Так вот, о сольной партии теряли голову в клубе. Задумывались о карьере в полиции?» «Да», — спокойно отвечает Лара. «Мне не подойдет, не мой жанр». «Как скажете. Что ж, я уже уходил, так что не буду и вас задерживать. Грег ждет вас у выезда из цеха». «Юр, координаты?» «Я помню, еще неизвестно». Шеф сдвигается в сторону, пропуская нас дальше в мастерскую. «Удачи!» – прилетает нам в спину. «У нас патроны», – буднично отвечает наемница, не оборачиваясь, а я просто иду дальше, раздумывая, стоит ли дергать Файдзе уже сейчас или встретиться с ними у магазина. Решаю, что свяжусь с ним уже из Экзидиса, когда будет ясно, когда и кого мы будем грабить». Грег, усталый и слегка расстроенный, не иначе Джеймс предупредил, что эту машину могут и не вернуть, предложил нам подождать, пока он доделает что-то там с проводкой, и попросил меня передать дочери, что его сегодня не будет в мастерской. Я ее вечером ждал. Она не пришла. А сегодня уж извиняйте, после таких вот вызовов мне положено отоспаться. — Хорошо, передам, — нейтрально ответил я, и, поймав странный взгляд Лары, вопросительно поднял бровь. Наемница вместо ответа пару мгновений тыкала в клавиатуру своего коммуникатора, а потом развернула ко мне. «Почему все говорят про твою дочь?» Я, вздохнув, взял его и ниже напечатал. «Потому что Ротана всем так говорит. И в своем профиле сетевом тоже. Спроси у нее». Лара, прочитав, кивнула, стерла все написанное и заговорила только тогда, когда Грег, передав мне ключи от машины, пошел открывать выезд. «Кто поведет?» «Если ты хочешь, то я только за. Я не испытываю любви к этому процессу». «Не умеешь?» — кажется, Лара удивилась моему ответу, и я покачал головой. «Умею, я же полицейский. Просто не люблю». «Ладно, но раз я за рулем, то заедем сначала до ближайшего магазина». «Спорить с ней я смысла не видел». «В Экзидис нас снова впускала Ариса». Молодая японка выглядела слегка грустной, а учитывая, что я по пальцам одной руки мог пересчитать случаи, когда видел на ее лице что-то, кроме вежливой и совершенно мертвой улыбки, любопытство перевесило. «Хизео-сан не отпустил меня с вами», — недовольно поведя плечиком и, отдернув рука в блузке, ответила она. «Рядом тяжело вздохнула Лара, наверное, как и я, представив, насколько бы участие Ариса упростило бы любую боевую операцию. Но нет так нет». На семейство Хасаши я и так не рассчитывал. Хизео четко обозначила, что вмешиваться не собирается, по крайней мере, пока. В зале на третьем этаже нас встретил собранный серьезный Фрэнси с планшетом в руках и завернувшийся чуть ли не с головой в одеяло Дитрих, спящий на диване. «Устал», — пояснил паук, махнув на своего брата рукой. «В ушах шумоподавители, так что... Короче, кто-нибудь что-нибудь знает про кристальный разум?» «Киберпреступления не моя специализация, осторожно начинаю я. Знаю, что они этим весьма знамениты, как и своим фанатичным интересом в вопросе переноса сознания в сеть». Серое программное обеспечение на нейроимпланты, взломы корпоративных и совсем иногда государственных серверов, постоянная диверсионная война в сторону чистого разума, от которого они откололись. Фрэнсис смотрит на меня, но я качаю головой. «По этим критериям можно любого паука хватать». Это единственные, кого Дитрих смог найти. «Я не закончил», — криво усмехается Фрэнсис и продолжает. «Похищение людей, физические пытки, а я тебе скажу, когда через твой мозг и нейроинтерфейс пытаются прогнать объем данных на грани того, что он может вынести, это настоящая пытка. Добавим к этому трудовое рабство, стирание личности, перезаписывание личности, убийство». Он набрал воздуха, чтобы продолжить, но я поднял руки. «Понял. Странно, почему я не сталкивался с ними». «Сталкивался». Фрэнсис потер висок и, обойдя диван, положил планшет на стол. «Ты наверняка сталкивался с теми, кого они хм, утилизируют. Вытащенные импланты, психические нарушения, возникающие из воздуха люди, которые не помнят, кто они и откуда. Кристальный разум охотится в основном на пауков, чтобы проводить свои опыты в ситуации, приближенной к реальности. После своих испытаний все нейроимпланты они извлекают. Иногда это ведет к смерти подопытного». «И тогда мы находим труп, который приписываем деятельности потрошителей», — хмуро закончил я, — и паук кивнул. «Ладно, аргументы принимаются. Значит, нам нужно ограбить их?» «Да, тот, кто выкупил всю партию с черного рынка, сегодня доставит достаточно значительно его часть им. Дитрих смог пролезть на их вертпространство, состоял когда-то в их организации». Не особо добровольно и благодаря кое-какому фокусу сумел сбежать. С тех пор он немного не в себе. Подробности рассказывать отказался еще тогда, а уж сейчас, когда мы, поморщившись, Фрэнсис снова потер висок. Неважно. Суть в том, что примерно в 4 часа дня им ожидается доставка, и достаточно большая. Курьер поедет откуда-то с территории Санта-Муэрте. Мы с Ларой переглянулись. Фрэнсис, заметив это, замолчал. «Что-то не так?» «Просто в последнее время слишком много дерьма лезет именно с их территории», — пояснил я. Паук, пожав плечами, снова взял планшет в руки и, подойдя к висящему на стене экрану, вызвал интерфейс, сразу же включив трансляцию. «Карт местности немного, в приближении нет совсем. Плана здания тоже нет». Если влезть в их сеть при очень большом везении и прямых руках еще возможно, и то только ради того, чтобы посмотреть, даже скачать ничего не выйдет, то любые попытки заснять местность чем-то более технологичным, чем ком, перекрыты напрочь. Сплошные цифровые помехи, а дронов сбивают энергетическим выстрелом. Экран показал смутно знакомое трапециевидное недостроенное здание с обширной парковкой перед ним. На ней то тут, то там лежали бетонные блоки но между ними был прямой и широкий проезд прямо в здание. Фрэнсис чуть отдалил спутниковый снимок, и я увидел, что вокруг располагался низкоуровневый жилой сектор, а прямо напротив легко узнаваемый любым жителем Детройта объект — врата. Недостроенный из-за коллапса космодром, который никто потом так и не взялся достраивать. Он, если смотреть снизу, напоминал причудливые, но почему-то неактивные врата в иной мир. Вся сеть была завалена снимками детройтского неба сквозь ажурную арку, а половина пригорода искренне считала врата своей собственностью. Паршиво. Туда с территории бандита с минимум 4 маршрута. Их область влияния слишком протяженная, не угадать откуда конкретно повезут. Я, наконец, положив сумку на пол рядом с креслом, снял плащ и, сложив он на подлокотник, сел. Все перекрыть не сможем. Остается действительно только напасть после того, как курьер передаст груз. Даже в тот же момент будет опасно. Наверняка встречать машину они будут со всеми предосторожностями. Добавлю еще неприятного. Пользоваться какой-либо связью на территории их комплекса и возле него вам будет нельзя. Их каналы зашифрованы определенным образом, а ваши сразу обнаружат и вскроют. Они сетевики, а это значит, что вы должны быть полностью оффлайн. «Любой выход в сеть будет сопровождаться атакой на вас, и там может быть что угодно, от безыскусного выжигания мозгов перегрузкой до полного перехвата ваших имплантов. Из приятного, кристальный разум никогда не отличался большим числом охраны, да и та вся сплошь нанята из местных, иначе это начало бы привлекать слишком много внимания, а они внимания к себе не любят». «Пора звать здоровяка». Все так же стоявшая неподалеку от входа Лара, наконец прошла вглубь залы, снимая с плеча гитарный кофр и ставя на журнальный столик пакет с питательными батончиками и овсяным молоком. Согласно кивнув, я набрал Файдзе, который, судя по скорости ответа, действительно ждал моего звонка. Когда она вернулась вечером домой, то сначала удивилась, почему ей открыла Лара, а потом увидела спящего на диване Юриса и тихим ветерком прокралась в квартиру. Наемница, открыла дверь, тут же завалилась на кровать, уткнувшись носом в какие-то новости, и Ротани ничего не осталось, кроме как поужинать и сходив в душ и переодевшись, тоже вытянуться на чистом, пахнущем какой-то едва ощутимой душкой постельном. Он просил разбудить, если у тебя будут важные новости. Лара, не отрывая взгляда от коммуникатора и ведя по нему пальцем, сказала это так тихо, что Ротани сначала показалось, что она просто говорит сама с собой. — У тебя есть важные новости? Кочевница задумалась. Свидание, а это все-таки стало свиданием, с Майклом к важным новостям явно не относилось. Информация о том, что машину Виная нашли сплющенной, и о том, что у Хрома-Легиона был танк, она была важной для нее. А для уставшего детектива, который даже не шевельнулся ни разу, пока она туда-сюда по квартире, хлопала дверьми ванной, и шуршала мусорным пакетом, девушка отрицательно покачала головой. «У вас был насыщенный день сегодня?» Пододвинувшись чуть ближе к наемнице, Ротана заглянула в ее ком, но там были только разного устрашающего вида винтовки, что кочевницу не особо интересовало. — Да, завтра будет еще <смех> насыщенней. А у тебя что нового? Ну, помимо того, что ты обзавелась отцом и должна мне десятку. Лара отложила коммуникатор и, подперши голову рукой, с легким весельем посмотрела на смутившуюся девушку. Уф, ну да, да так, получила вот новую машину из участка утром, обкатывала ее сегодня, училась ездить в городском потоке и соблюдать правила. В голосе ротаны было столько тоски, что Лара против воли усмехнулась. Свободолюбивая дочь пустыни ездит по правилам, хотела бы я на это посмотреть. Наемница зевнула, прикрыв рот рукой. Добрых снов! И отвернулась, укладываясь на бок и подтягивая к себе свое одеяло. Ротана, лежа на спине, слушала размеренное дыхание наемницы и никак не могла уснуть сама. В голове крутился калейдоскоп сегодняшних событий, и центральное место, как бы Майкл ни старался, в них все равно занимал танк. А еще завтрашняя поездка. Майкл сказал, что пропажей вина интересовался только сам бес. Выходит, что выполнение второй услуги не имеет смысла, и эта рогатая скотина об этом, конечно, знала заранее, Знала, что вина никто не ищет, хотя с его же слов, даже Майкл это подтвердил, мой братец натворил дел на территории разных банд. Почему его никто не искал? Эх, вот если бы Юрис не спал, я бы все-таки рассказал это ему. Он умный, он бы, может, что-то бы понял. И что теперь делать? Утром я была уверена, что должна выполнить эту услугу, а теперь уже не очень. Но мы уже договорились, и если я вот так просто возьму и не приеду, это будет означать, что я такая же косячница, как Винай». «А если позвоню, я откажусь?» «Прямо вот с самого раннего утра позвоню, предупрежу, чтобы он успел найти другого курьера». ратана некоторое время прокручивала в голове эту мысль, потом от вас слышно вздохнула. «Нет, так то же самое выходит. Сама написала, что хочу быстрее закончить, и сама же потом слилась. Так нельзя. Надо выполнить и забыть про любые дела с бесом, как про страшный сон. Да, так и сделаю». Понимание, что у нее все-таки есть какой-никакой план, принесло спокойствие, и девушка, завернувшись в одеяло, очень быстро уснула. Опроснулась в совершенно пустой квартире, хотя, судя по часам на стене, не было еще даже 9 утра. Сонно побродив туда-сюда, она, порывшись в шкафу Юриса, взяла чистую футболку и длинные пижамные штаны. Аккуратно потрогала пальчиком висящую в чехлах женскую одежду во второй половине шкафа, подивившись гладкости и мягкости тканей. Провела еще полчаса, расслабляясь под потоками горячей воды и отмыв себя, кажется, до скрипа. Переодевшись в чистое, сложила грязную одежду в стиральную машину, где уже лежали какие-то вещи детектива, нашла в бане домашние вещи Лары и сунула их туда же. Запустила стирку, разобрала сушилку, отнеся мужскую рубашку в шкаф и повесив там на плечики, заправила постель, сложила аккуратным квадратом плед, которым накрывался Юрис, позавтракала разогретыми остатками ужина. И поняла, что ей нравится так жить, и что ей даже уютно находиться тут, хотя, когда в квартире был еще кто-то, было еще лучше. Чувство было таким пугающим, что Ротана чуть не разбила тарелку, успев перехватить ее чуть ли не у самого пола. Пристроив ее в посудомойку, девушка огляделась, села на подлокотник кресла и вздохнула, заметив лежащую по центру стола ключ-карту. Это был не ее дом. Юрис не был ее отцом, а она кажется, вообще иногда раздражала. Но, тем не менее, эти люди делали ей добро, каждый по-своему, в мелочах, и ничего не просили взамен. Майкл сказал вчера, что с семьей часто сложно, что надо учиться обращать больше внимания на поступки, а не на слова, и уметь прощать. Даже не знаю, кому из нас труднее. Мне с кланом и братом, который натворил таких дел, или ему, с такой мадрой, шестью старшими братьями, и все их, как он там сказал, все их фамилии, что ли. Куда-то меня не туда понесло. Сколько там времени? Уже одиннадцать. А поеду-ка я к бесу сейчас. Может, раньше начну и раньше закончу». С такими мыслями Ротана, очень быстро переодевшись и перебросив напоследок постиравшиеся вещи в сушилку, схватила ключ-карту и уже на выходе из квартиры столкнулась нос к носу с Дивой, которая замерла от удивления, не успев нажать кнопку звонка на двери. «Ой!» — синхронно сказали они обе. «Прости, я писала тебе вчера, но ты не ответила, но ну, я и подумала, что если вдруг ты дома, то... вот...» Молодая женщина смутилась, заправила бирюзово-черную прядь за ухо и, вытащив из кармана маркер, протянула его ротане. «Извини, был очень сложный день», — не чувствуя ни капли раскаяния, не ответила ей ротана. «Так не принято. Сначала договариваешься, потом приходишь и звонишь в дверь. Но ладно, я обещала. И сама все-таки тоже хороша. Надо было хоть разик заглянуть вечером в сеть». «Ну, так ты подпишешь?» Дива все еще протягивала ей маркер, и кочевница, отмерев, взяла его и, подождав, пока новая знакомая развернет прислоненный к стене борт, размяла пальцы и в одну линию нарисовала силуэт лисии морды, переходящий в ее личный хэштег. После чего вытащила коммуникатор, сфотографировала эффектно смотрящуюся на красном лаке ховерборда серебристую лису и покосилась на владелицу доски. «И чего стоишь? Бери за край, так, чтобы хэштег было видно, и вставай в красивую позу». «Ну не на фоне двери же, тут номер. Хочешь, чтобы они сюда все приперлись потом? Давай вот сюда». Дива послушно встала, куда ей сказали, Ротана сделала пару снимков и вызвала лифт. На выходе из небоскреба девушки попрощались, и кочевница, переведя дух, пошла по парковке, выискивая свою нецепляющую глаз машину. Вопреки самым мрачным предположениям, она добралась до капулька всего за каких-то полтора часа. «Определенно, выехать заранее было мудрым решением. Как они вообще куда-то успевают в этом городе? Так, стоп, это же машина Майкла. Что он тут делает?» Припарковавшись рядом, Ротана заглушила мотор и вышла из машины. У входа было пусто, но, войдя в клуб, она сразу наткнулась на Билли, который, скрестив руки на груди, перегораживал вход. «Ого, какие люди!» Здоровяк по-доброму улыбнулся ей, но тут же снова стал серьезным. «Ты не вовремя. Без сегодня никого не принимает». «Меня примет. Он вчера написал, чтобы я к трем дня за грузом приехала». Кочевница покачалась носка на пятку, ожидая, пока в глазах стоящего напротив мужчины закончат бегать золотистые огоньки. «Да, что-то меня забыли предупредить, что курьером будешь ты. Проходи». «Слушай, а Стив тут?» Ротана не спешила проходить вперед, оглядывая зал за спиной охранника. «Нет, сегодня никого нет, кроме меня, босса и сопровождающий груз. Они у босса. Минут двадцать назад зашли». «О, понятно. Ладно, я тогда...» Ротана не договорила, но Били приглашающий, повел рукой, и девушка прошла в совершенно пустой и тихий бар. Сев за один из пустых столиков возле стены, она вылезла в сеть и решила, что раз уж ей все равно нечего делать, то можно опубликовать фотографии Дивы и ее транспорта». «Быстра, ловка и хороша собой. Моя подруга Дива и ее крутой красный парень». Выкинув фотки в сеть, Ротана еще полистала ленту минут пять, а потом просто сидела, уткнувшись лбом в сложенные на стол руки и пытаясь не уснуть от безделья. Наконец сверху раздались голоса, и на площадку перед кабинетом беса вышли трое. Майкл имел странное, непривычно серьезное и даже какое-то злое выражение лица – Шедший рядом с ним мужчина казался слегка испуганным, но Ротана это легко могла понять, ведь следом за ними двумя рогатой черной громадой шел Без. «А вот и наш курьер. пунктуальный и ответственно, чего от нее и ждут». Раскатистый, вибрирующий голос брокера словно бы заполнил все пространство клуба. Майкл растерянно глянул на нее, на миг словно сбросив свою маску, но тут же взял себя в руки. «А, я ее помню. Боевитая девица», — сказал он, словно бы с какой-то снисходительностью. Стоявший рядом с ним незнакомец молчал, переминаясь ноги на ногу. Ротана, детка, а ты не рано ли приехала?» Без заинтересованно склонил голову к плечу, а хвост за его спиной вдруг хлестнул воздух. «Не смей его бояться! Не смей его бояться!» «Я сменила машину. Моя пока не на ходу, а новая куда медленнее. Конечную точку я не знаю, потому решила подстраховаться». — Умница! От его похвалы хотелось спрятаться, выставив перед собой стол, как баррикаду, но девушка, сглотнув, продолжила смотреть вверх в лицо брокера. Когда он был далеко, это было легче. — Шмидт, ты, маршрут знаешь. Просвети водителя и выезжайте, как будете готовы. Не подведи меня. Последнюю фразу он сказал, опять смотря на Ротану, и та молча кивнула. Бес вернулся к себе в кабинет. Майкл и его спутник спустились по лестнице. «Это Каен. Идем, перетащим груз в твою тачку, да я покажу тебе маршрут». Он разговаривал с ней безразличным тоном, но Ротана видела, что мнущиеся рядом как-то странно коситься на них обоих. Встав, она молча проследовала за двумя мужчинами до машин, гадая, что же происходит. Майкл молча открыл багажник, также молча Каен переставил металлически опломбированный со всех сторон ящик в ее машину. Молча сели в салон. Каен попытался дернуться к передней двери, но был развернут буквально за шкирку и, что-то совсем неразборчиво буркнув, сел сзади. Стоило только дверям машины захлопнуться, как Майкл, вытащив коммуникатор, разблокировал его и показал ей конечную точку. «Смотри, или хотя бы сделай вид, что смотришь», — потребовал он, а потом, вздохнув уже тише и куда более знакомым ей голосом, спросил. «Ке демониос, ротана! Какого черта ратана Это было понятно и без перевода. «А, так это все-таки та...» — тут же оживился Каен, но был самым грубым образом заткнут, сунутым под нос кулаком. «Ну, это моя вторая услуга бесу», — честно ответила кочевница, поглядывая на аккуратно отодвигающегося от мужского кулака пассажира. «Я понятия не имею, что мы везем и куда, как обычно бывает с курьерами. И я понятия не имела, что ты будешь здесь тоже». «Мадре де Диос, Матерь Божья!» Майкл хлопнул себя полбу с силой, проводя ладонью по лицу. «Прости, чья мать? У меня же не Ролинка, нет?» Напомнила парню Ротана, но тот качнул головой. «Неважно, чья. Тебе нежелательно туда ехать». «Это почему?» «Там опасно», — начал было Майкл, но Ротана, фыркнув, прервала его. Ну да, давай, расскажи, кочевнице про опасность. Бандит взглянул на нее, словно бы чуть потемневшим взглядом, и продолжил. Груз нужно доставить в комплекс кристального разума. Кристаллы Ротана. Там твой брат наследил, если они узнают. Майкл не договорил и снова покачал головой. О, так, слушай, давай я уже поеду, а то мы подозрительно долго стоим на парковке. Маршрут за это время пять раз можно было объяснить. Давай, согласился он и, откинувшись в кресле, бездумно уставился в потолок. Девушка вырулила с парковки и очень неторопливо взяла курс в ту сторону, куда ей, предположительно, надо было ехать. «Слушай, я же не сильно на брата похожа. Ну, я больше в мать пошла», — попыталась она завязать разговор спустя пять минут. «Это ты так думаешь. Я еще в клубе понял, что вы родственники. Там тоже не идиота встречать будут. Зачем без тебя вообще отправил?» «Может, больше некого?» «О, поверь, у беса, желающих поработать цепочка, аж до...» кетекая раз. «Я же сказал тебе заткнуться». Обманчиво спокойным голосом опять прервал Каена Майкл, и тот переполз по сиденью за водительское место. «Я так понимаю, отговаривать тебя туда ехать бесполезно?» «Майкл, мне очень приятно, что ты за меня переживаешь, правда, но я взяла заказ, в моей машине груз, и я должна его довести. «Очень серьезно, чувствую глубокую правоту в своих словах», — произнесла кочевница. «Если будут вопросы по поводу моего брата, то я честно скажу, что мы из одного клана и что я не видела его пять лет, общалась последний раз два месяца назад. И вообще, я же просто курьер. Моя задача — довести груз из точки А в точку Б, подождать, пока его заберут из багажника машины, и уехать». «Надеюсь, что все будет именно так, как ты говоришь». Бандита снова тяжело вздохнул. Улыбнулся ей уже почти той самой улыбкой, которую она так часто видела вчера. «Слушай, а что ты все-таки тут делаешь?» Увидев, что Майкл чуть успокоился, Ротана все же не стала сдерживать любопытство. «Груз, который ты везешь, предоставил бесу наш картель. Он выступает как посредник, организатор сделки. Каен представляет свою и союзную имля фамилия. Я нашу». «Понятно». Так, о чем я еще должен был тебе сказать? А, раз уж мы все равно туда едем, то в какой-то момент я попрошу тебя остановиться, и мы будем должны подобрать человека. Это наблюдатель и проводник от покупателя. Он проверит машину, проверит пломбу на грузе и поедет с нами до самого конца. При нем сделай, пожалуйста, вид, что мы не особо знакомы, хорошо? — Хорошо, — спокойно кивнула Ротана. — А вы с Каеном друзья? Майкл глянул на притихшего сзади спутника и усмехнулся. — Хуже. Он муж моей кузины и будущий портовоз досу да фамилия. «Майкл!» — практически провыла Ротана, и тот виновато поднял руки. «Прости, прости. Я когда нервничаю, сам не замечаю, как перехожу на испанский. Каен — будущий представитель своей семьи. Это его первая поездка в этой роли». «Ого, поздравляю!» — Ротана, широко улыбнувшись, глянула в зеркало заднего вида. Каен, чуть расслабившись, неловко и кивнул. «А ты, Майкл, уже давно ездишь в этой роли?» «Лет с 19, кажется, то есть уже 6 лет». «Раньше, так что уже семь», — поправил его Каен. Майкл пожал плечами с безразличным видом. «Это с 18 лет ты представляешь свою семью на всех сделках?» «Я же сказала, что по твоей мам...» Рот она осеклась, едва не закрыв себе рот руками, но вовремя вспомнила, что эта машина не умеет так, как Фоксик, держать прямую. «М-да», — повисла неловкая тишина. Надо было музыку включить. Я еще ни разу не включала ее. Вот как раз бы и посмотрела. «Я ля спресентадо ля чика ату мадре, танрапидо? Ты уже познакомил эту девушку со своей матерью? Так быстро?» Стрельнув взглядом вратан, заторторил Каен. Майкл развернулся назад, чуть помолчал и ответил спокойным голосом. «Си, и ке?» «Да, и что?» «Ну, пор Диос, эспоэсомбрадо, кэле парефи мадре «Нет-нет-нет, я потрясен этой новостью. Как мадам отнеслась к этой встрече?» Каен выставил перед собой ладони и снова покосился на кочевницу. «Отлично, мама, к этой встрече отнеслась. Во много раз лучше, чем когда Луиза притащила тебя на семейный ужин». Заметив грустные вздохи ротаны, Майкл сел ровно и перешел на английский. «Хочешь, научу тебя паре слов на испанском?» «Давай, только включим музыку тихонько, а то я что-нибудь опять скажу не так, а вы будете молчать, а мне будет некомфортно», — рассмеялась кочевница. Те же спустя два часа. Ротана, на удивление, неплохо для себя справилась с числительными от одного до 15 и запомнила парочку совсем простых слов. Это было чуточку шумно, но и Майкл, и Каен расслабились, и стало куда веселее, чем в начале их поездки». Кочевница уже поняла, с какой скоростью может перемещаться по городу, и не торопилась, прикинув, что на полупустой окружной дороге, где она уже ездила на своей машине, она чуть наберет скорости, и они приедут с получасовым запасом. Но уже на выезде из города коммуникатор Майкла вдруг пиликнул, мужчина тотчас посерьезнел, приглушил музыку, и, прочитав сообщение, сказал Ротане останавливаться на обочине и глушить мотор. «Сейчас подъедет наблюдатель. Ротана, ты помнишь?» Стоило ему остановиться, Майкл обеспокоенно повернулся к ней. «Си, сеньор!» — кочевница кивнула, глубоко вздохнула и закрыла глаза, чуть наклонившись к рулю. «Каен, ради святой смерти, молчи! Говорить буду я! Твоя задача — смотреть и кивать, когда я скажу!» «Понял!» «Он так изменяется в этот момент! Вот только что была бояшкой-милашкой с теплым взглядом, а теперь как будто даже черты лица стали тверже! Так странно!» Ротана, приоткрыв глаза, подглядела, как Майкл воспитывает своего родственника, а потом, тряхнув головой, села ровно, смотря в зеркало заднего вида, как за ними сорулила на обочину неприметная машина. Как только из нее вышел пассажир, машина сразу сорвалась с места, выезжая на дорогу, развернувшись, поехала обратно. «Фу, дешевый выпендрешь. В повороте занесло так, что аж левый борт от дороги оторвался. Городские...» Майкл вышел из машины навстречу невысокому худощавому мужчине среднего возраста. У него было вполне правильно и даже почти что приятное лицо. Было бы, если его правый глаз, весь лоб и правую часть черепа не заменяли импланты. Оставшиеся на левой стороне светлые волосы незнакомца были заплетены в брейды. Но когда он подошел ближе, то Ротана увидела, что это не волосы вовсе, а тонкие полупрозрачные кабели, наполненные какой-то жидкостью. Человек вызывал одновременно и отторжение, и какой-то нездоровый интерес, и опаску. «Заглуши моторы, выйди из машины. Ты тоже». Майкл за его спиной кивнул, и ратана выполнив требования, встал рядом с передним крылом. «Он сказал, что приедет кочевник. Это что, теперь кочевническая тачка? Где твоя машина?» Голос у проверяющего был неприятным, каркающим и хриплым, словно он простудился и никак не может прокашляться. Моя машина в ремонте, один придурок из городских попытался ее угнать и немного попортил. Ответив на претензии кашляющего, она спокойно вытерпела взгляд ярко-зеленых, словно бы светящихся глаз, и вдруг, вспомнив Юриса, вопросительно вскинула бровь, чуть задрав подбородок и холодно глядя в ответ. Хм -хм, хорошо. Мне надо проверить машину. Открой капот, багажник, и отойди. Ротана, снова глянув на кивнувшего ей Майкла, молча сделала то, что потребовал незнакомец, и отошла туда, где стояли двое бандитов. Пока кашляющий крутился вокруг тачки, Каен нервно курил, Майкл, скрестив руки на груди, смотрел куда-то сквозь машину, проверяющего и, кажется, даже сквозь мир. Ротана рассматривала переданный ей маршрут. В конце, напротив здания, куда и надо было привезти груз, на карте был какой-то странный объект. Поменяв вид отображения карты на спутниковую, девушка все равно ничего не поняла и решила спросить у продолжающего сверлить небытие взглядом Майкла. М -м -м -м. «А я могу узнать у вас, что это такое, вот тут на карте?» Было немного странно обращаться к Майклу на «вы», но он, едва заметно вздрогнув, посмотрел на карту в ее руках и из-под тяжка подмигнул. «Это врата, недостроенный космопорт, который уже развалился от старости». Майкл отвечает, как будто с большой неохотой, растягивая паузу между словами. «Да вон он! Его уже видно отсюда!» «Ого!» — Ротана направила взгляд за рукой Майкла на странную округлую и полую конструкцию вдалеке. Но в этот момент коммуникатор в ее руках разразился трелью, высветив на экране инициалы Юэл. «Никаких разговоров!» Тут же подскочивший кашляющий попытался выхватить кому из ее рук, но она быстро отступила с возмущением, глядя на этого неприятного человека. «В моем контракте такого пункта не было», — Ротана глянул на Майкла. «Мне звонит отец. Если я не отвечу, будет только хуже». «Девчонка права. В нашем договоре не было запрета на разговоры по кому, пока мы не въедем на вашу территорию. Отвечай, ни к чему заставлять для фамилия нервничать». Это он уже бросил ей, все тем же снисходительным тоном. Кашляющий что-то недовольно пробурчал, но сразу затихо прислушался. «Ротана, ты где?» Голос Юриса в динамике звучал почти нормально, но что-то в нем заставило девушку насторожиться и... понадеяться, что он все поймет. «Привет, папочка. А что такое? Ты меня уже потерял? А я только-только покататься поехала». Она радостно защебетала в ком, чувствуя, что на ее идиотскую улыбку даже Майкл косится с недоумением. С той стороны на миг повисла тишина. «Только-только. Ты уже полбака опустошила, наверное. И куда тебя понесло на этот раз?» «Вот...»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 «Ну, папулечка, ну какие два часа? Мне тут всего 40 минут осталось, и это даже без превышения скоростного режима, как ты и просил. Я быстренько вжух фоточку и обратно. Если разрешишь, обратно поеду быстрее. И вообще я не одна а с друзьями, они меня защитят, если что». Снова пауза. «Ладно, но не задерживайся, дома тебя ждет серьезный разговор». Звонок завершился, Ротана вздохнула и, убирая ком в карман, встретилась взглядом с кашляющим. «Что опять не так?» Буркнула она, нахмурившись. «Ну, у меня беспокойный отец, со всяким может случиться. Он уже старенький, я у него одна, мать моя где-то по пустошам катается уже последние двадцать лет, как... Семья как семья». Уже даже с каким-то вызовом закончила кочевница, скрещивая руки на груди. К -к -к -к, «Ладно, не заводись», — проверяющий, чуть подрастеряв свой пыл, отступил. «Вернее, заводись, поехали». Обменявшись взглядом с Майклом, девушка села в авто, завела машину, недовольно покосилась на загоревшийся огонек на приборной панели и, рывком открыв дверь, выскочила. «Багажник кто закрывать будет? Я, что ли?» Вопреки собственным словам, она хлопнула рукой по машине и, услышав характерный щелчок, вернулась в салон. Бросив рассерженный взгляд на еще больше нахохлившегося проверяющего, она выехала на обочину и, медленно разгоняясь, поехала к возвышающемуся на горизонте кольцу космодрома, Спустя пару минут Майкл, не спрашивая разрешения, включил радио, настроив на какой-то попсовый, но достаточно мелодичный канал. А через полчаса, когда воздушная полуарка космодрома стала совсем близко, радио забарахлило. «Почти приехали», — пояснил в никуда Майкл. Ротана, кивнув, вспомнила маршрут, взяла чуть левее, съезжая к широкому проезду в бетонном заборе, и остановилась, повинуя жесту стоящего по центру проема человека. «Ждите!» Коротко скомандовал кашляющий и вышел. Кашляющий подошел к все так же стоящему на пути мужчине, крепкого вида и вооруженному винтовкой, и что-то ему сказал. Тот кивнул, снял с пояса похожее на старую рацию устройства и, практически приложив к губам, проговорил туда что-то, а потом отошел в сторону. «Едем». Проводник сел в салон, и Ротана медленно поехала в открывшийся проем. «Тут левее, прямо к парковке». «Паркуйся». Кочевница сделала разворот на полоборота, чтобы нос машины смотрел на выезд, и аккуратно сдав задом до одного из бетонных блоков, остановилась. Выходим, скомандовал кашляющий и первым вылез из машины. Открыв багажник, в этот раз ротана не стала глушить двигатель. Выйдя следом за остальными, она увидела, как из высокого, но недостроенного до конца здания, и, видимо, недостроенного очень давно, из-за стеклянного фасада на нее смотрит небольшая группа людей. Пять человек в облегающих, словно вторая кожа, темно-серых костюмах и с жуткими, светящимися синим, даже с такого расстояния, глазами. Сидящий на бетонном блоке, кашляющий, тоже смотрел в ту же сторону. Потом, кивнув, словно бы что-то услышал, помахал рукой. К машине стали подходить люди, появившиеся, словно бы, из ниоткуда. Пара человек вышли из-за какой-то одноэтажной заброшки, еще три, оказывается, сидели за дальним бетонным блоком. Откуда появились остальные, Ротана просто не заметила. И все они были вооружены. «Старый ок сказал...» ага, «Проверить товар? Вы двое ждете здесь. Девчонка и груз идут внутрь». «Чего? С какого-то перепугу я должна идти внутрь?» Ротана уже открыла рот, чтобы возмутиться, но Майкл успел первым. «Пломба на месте, груз доставлен. Завершайте сделку, иначе мы уедем с грузом. Без...» «Бес уже подставил нас один раз. Обещал и не сделал. <кхм> Ты сделаешь, как сказал Уак». Кашляющий сухо захихикал, а потом оборвал сам себя. «Можешь пожаловаться своей матери. Кажется, так вы, семья Зерилья, решаете проблемы последние сорок лет». «Пожалуюсь, не сомневайся. Девчонка должна вернуться целой». «Иначе что?» Изумрудные глаза уставились сначала на Ротану, а потом на Майкла. «Иначе потом ваша наркота вам, если и достанется, то очень-очень дорогой ценой». Картель выкупил всю партию. «Передай это старому Аку. Семья дорожит своей репутацией и не стерпит оскорблений». Майкл неприятно усмехнулся, не сводя взгляда с кашляющего, а Ротана почувствовала, как у нее дрожат колени. Их проводник замолк, обернулся на все так же стоящих в отдалении за стеклом синеглазых. Потом снова посмотрел на кочевницу и последним на Майкла. Старый Уак обещает, что не тронет девчонку, если она не нападет первой. Даже если груз подменен, он и она спустятся сюда, чтобы решить этот вопрос так, как устроят обе стороны. «Хорошо». «Нет, черт побери, нехорошо. Вообще нехорошо. Я не хочу, Майкл!» Ротана с трудом удерживается от того, чтобы заорать это вслух, но встречается с уверенным взглядом темных глаз. «Иди». Ля Фамилия обо всем узнает. И она пошла, надеясь, что правильно поняла, что имел в виду Майкл».